родители супруга. Почему многие зятья и невестки испытывают к одному или к обоим родителям супруга либо ненависть, либо глубокую любовь? За этим стоят неразрешенные проблемы в их отношениях с собственными родителями. Если человек, состоящий в браке, все еще сильно привязан к своей матери, то у него вряд ли сложатся хорошие отношения с тещей или свекровью. Жена, которая в юности желала, но не имела в своей жизни присутствия отца, с большой вероятностью будет слишком многого ожидать от свекра. Можно долго продолжать приводить подобные примеры. Здесь важно осуществить психологический отрыв от собственных родителей. Только так можно стать действительно взрослыми, зрелыми людьми. Это не всегда легко. Многие родители, которым не удалось реализовать себя в браке, изливают всю свою любовь на детей и тем самым портят им жизнь. Непомерная, непрерывная, навязчивая любовь со временем превращает детей в избалованных, нерешительных, слабых, упрямых, нетерпимых взрослых. не способных прожить жизнь честно и мужественно. Я знаю многих родителей, которые все еще требуют послушания и верности от своих сорокалетних детей. Таким образом, они выхолащивают этих детей. И это еще не все. Истинная глубокая причина такого поведения заключается в их собственной неуверенности в себе. Это невероятно, это покажется вам странным, но именно родители такого типа нуждаются в своих детях. Таким жестоким эгоистическим способом они держат детей в подчинении, заставляют их оставаться слабыми, внушают им чувство вины и неуверенности, чтобы дети не переставали нуждаться в них, родителях, и оставались с ними рядом. Существует классический пример тещи или свекрови, которая делает все возможное для того, чтобы сохранить контроль над дочерью или сыном, уже вступившими в брак. Я уже давно не верю в чисто физическое отцовство и материнство. Мои постоянные читатели знают, что я понимаю только психологическое и духовное родительство. В физическом плане оно второстепенно. Возможно, но не обязательно. Если отцы и матери не обладают самопознанием, то невроз будет прогрессировать в детях и через них разовьется в последующих поколениях. Перед теми, кто вступает в брак, согласно моей персоналистской точки зрения, стоит конкретная задача — уменьшение своего личного невроза, и особенно устранение зависимостей в области чувств и эмоций. Они не должны позволять чему-либо нарушать свою внутреннюю гармонию и покой. Только тогда смогут они дать покой и гармонию своим детям. Деньги В обществе, подобном нашему, деньги все больше превращаются в фетиш, выдало, вокруг которого вращается все человеческое существование. Когда назревает кризис между супругами, распоряжение семейным бюджетом всегда становится одной из важных причин конфликта. Многие считают, что деньги дают власть контролировать партнера, господствовать над ним. На самом же деле не должно быть никакой разницы между супругом, работающим вне дома, тем, который делает домашние дела. В браке все должно быть общим. При такой, как наша организация общества, человек, не имеющий денег, не может управлять собственной личной жизнью. Согласно моему мнению, каждый из супругов вправе иметь свою личную сумму денег, свои источники дохода или свободу распоряжаться частью семейного бюджета — в личных целях. Секс. Сексуальное влечение важно, но его одного никогда недостаточно. Секс должен быть частью общего плана, способствовать единению между супругами. Он должен стать естественным компонентом длительных, вечных отношений любви. Таким образом, если интимные отношения являют собой неотъемлемую составляющую более обширной сферы общения, их трудно отделить от привязанности, от чувств, от любви к партнеру. Более того, они вряд ли станут областью господства, угнетения, компенсации или наказания, как бывает, к сожалению, во многих браках. Многие молодые супруги, мужчины и женщины, признаются, что они занимаются сексом для того, чтобы расслабиться, избавиться от напряжения, от стресса. Какая несознательность, какое подчинение обстоятельствам, какая инертность в этом желании поддерживать подобное чисто горизонтальное общение. Я советую всегда быть спонтанными, искренними в интимных отношениях, не притворяться, не использовать тело партнера и свое собственное. Здесь важна прежде всего атмосфера взаимного обмена и взаимного побуждения. И, наконец, не следует смешивать сексуальное желание с любовью. Сексуальное возбуждение — Это очень деликатный и чувствительный элемент. За 20 лет работы с эксотерапевтом я кое-что об этом узнал. Порой достаточно неразрешенные проблемы на работе, непонимание между супругами или болезни, чтобы физическое влечение ослабло или временно исчезло. В таких случаях не следует принуждать собственное тело. Нужно соблюдать его ритмы, периоды, фазы. Мы, христиане конца второго тысячелетия, должны хорошо понимать, сколь ценно, сколь священна телесная природа человека. Я всегда говорю моим коллегам, что секс – это самая интимная форма общения между человеческими существами. Следовательно, его очередь приходит после того, как исчерпаны все остальные возможные формы общения. Разговор, письма, доверительная беседа, ласки. Ласки. В последнее время часто говорят о ласках, о проявлении их нежности между супругами. И не зря. У меня вошло в привычку распознавать и истолковывать то, что происходит в окружающем мире. и я думаю, что они являются собой конкретный симптом нашего времени. В тот период, когда потерян истинный, полноценный смысл супружеских отношений, когда выросло непонимание между представителями разных полов и одновременно в противовес этому, везде говорят и пишут о самых интимных потребностях человеческого существа, изучают, анализируют их, И как будто знают о них всё, В тот период, когда дифференциация полов все больше ослабляется, иметь глубокие сексуальные отношения становится трудно, проблематично, тревожно и мучительно. Они внушают страх. Я слишком часто встречаюсь в своем кабинете с молодыми супругами, у которых не складываются спокойные интимные отношения. и тогда, чтобы избежать разрыва, чтобы им не замыкаться еще больше каждому в своем, мужском и женском мире, не быть закрытыми, истощенными, бесполезными, угасшими. Стоит порекомендовать им испытать хотя бы такое мягкое, нежное общение, как ласки. Как известно моим читателям, я всегда считал и говорил, что чистый голый секс является собой насилие, неуважение к человеческому телу, святотатство. Во время терапии интимных отношений я всегда советовал не опускать ласки, объятия, поцелуи и останавливаться на них, если обе стороны не сделают свободный выбор вступить в сексуальные отношения. Особенно важны проявления чувств, нежности, заботы между пожилыми супругами. Однако я против таких отношений, когда супруги ограничиваются исключительно этими действиями. Потому что в таких браках обычно бывают серьезные отклонения, у партнеров наблюдается страх перед противоположным полом. Этим супругам я советую обратиться за помощью к верующему терапевту, профессионалу, имеющему персоналистские взгляды в отношении человеческой жизни. Терапия спора. Как мы уже видели, в браке естественны ссоры, споры и различные затруднения. Важно то, как они разрешаются. Нужно, значит, уметь ссориться. Методика, применяемая в Центре терапии супружеских отношений, которым я руковожу, поможет вам стать личностью, способной разрешать споры, выходить из них, избегать обид и непоправимых нарушений в отношениях. Психотерапевтический доколог. Первое. Не получать удовольствие от ссор. Второе. Быть терпеливым и ждать, пока партнер не выскажется. Третье. Не защищаться и не мстить, не наносить ответных ударов. Четвертое. Не хотеть оказаться правым. Пятое. Позволять партнеру выразить все, что накопилось у него в душе. Шестое. Никогда не видеть в словах партнера желание нанести вам личную обиду. Седьмое. Не поддаваться беспокойству или тревоге, когда партнер начинает ссориться. Восьмое. Стараться понять партнера, представить себя на его месте, пока он говорит или кричит. Девятое. Когда партнер закончит, не нападать на него. но немного помолчать, а затем говорить, спокойно высказывать свои доводы. 10. Всегда соглашаться на обсуждение проблем. Никогда не избегать его. Работая долгое время в области индивидуального психоанализа и психотерапии, Я привык к тому, что очень успешным оказывается записывание собственных мыслей, душевных состояний, личных переживаний. Ведите дневник своих каждодневных переживаний. Это может быть и школьная тетрадка. Пишите сразу все, что помните. Это лучше делать, когда у вас есть время, когда вы одни и спокойны. Но возьмите на себя это обязательство – как упражнение на дисциплинирование эмоций, и выполняйте его хотя бы один раз в день. Не перечитывайте написанного. Не беспокойтесь о возможных орфографических ошибках и тому подобном. Перечитывайте все вместе каждые три дня и размышляйте о том, что вы прочли. Старайтесь связать это со своими мыслями и воспоминаниями о своей жизни. Кроме того, введите дневник ваших ссор и споров с супругом. Для облегчения задачи советую вам описывать каждую ссору на отдельной странице. Описывать все споры с партнером, как мирные, так и агрессивные. Записывать также действия супруга, его реакции, слова, жесты, поступки, как бы от его лица, представляя себя на его месте. Сосредоточиваться на том, что произошло, по возможности не опускать подробностей, даже незначительных. Очень часто хороший психотерапевт находит нить для выявления невроза, анализируя на первый взгляд несущественную деталь. Отмечать и то, что вы подумали в тот момент, но не сказали. Кроме того, записывайте то, что вы хотели бы узнать от партнера в тех конкретных обстоятельствах, и особенно то, как вы хотели бы в идеале повести себя в той ситуации. Пишите сразу после того, как произошла ссора или спор. Отмечайте время дня, в которое это произошло. Через несколько недель вы заметите, что ваши ссоры в разные дни совпадают по времени. Все, что вы пишете, должно храниться в секрете. Не давайте читать своих записей партнеру. Они станут материалом для совместного размышления, работы и обсуждения, когда вы окажетесь с ним лицом к лицу. Это предусматривается моим методом раз в 10 дней. Теперь я перечислю вопросы, которые могут дать вам верное направление при описании ваших супружеских конфликтов. Подчеркиваю, что они не обязательны, но служат лишь опорой, указывают направление. Каким был предмет, мотив спора? Кто начал первым? Как развивался спор? Какие прозвучали вопросы? Как вели себя вы и супруг? Какие были жесты? А мимика лица и тела? Какие были реакции? Что вы хотели бы сказать, но не сказали? Что вы заметили в поведении партнера? Прозвучали ли извинения? Были ли моменты молчания, паузы или спокойные моменты? Вспомнились ли старые проблемы? Гнев, ответные удары, обиды, отмщения? Сколько времени продолжался спор? Чем он завершился? Как вы расстались? Могли бы вы избежать этого спора? Как? Какие он имел для вас последствия? А как, по-вашему, пережил его партнер? Кто победил, если вообще был победитель? Разумеется, вы можете добавить многие другие вопросы. для того, чтобы как можно точнее изобразить все, что произошло. Как уже было сказано, мой метод предусматривает перечитывание дневника каждые три дня. Выполняя эту работу, можно и нужно делать любые добавления, записывать соображения и замечания, которые придут вам в голову в связи с написанным. Совместная работа с партнером один раз в 10 дней. Вы можете прочесть свои записи вслух или дать партнеру прочесть их про себя. За этим может последовать обмен рассуждениями, вопросами, объяснениями. По окончании этого этапа работы ваш супруг прочтет вслух или даст вам прочесть свои записи. В том случае, если один из вас не согласится писать дневник, пусть другой все равно прочтет ему свои записи. Как вам известно, при отсутствии желания совместной работы, мой метод может быть применен и к одному супругу. Анализ совместной работы. Все, что происходит во время работы вдвоем, непременно должно записываться на магнитофон. По окончании совместной работы переходите к прослушиванию пленки. Анализируйте различные замечания. Мирно и спокойно спрашивайте друг друга о причинах тех или иных высказываний, возможных моментов несдержанности, двусмысленных мест, неясностей в словах. Задавайте друг другу вопросы относительно повторения одного и того же приказов, просьб, извинений – моментов выхода за пределы нормы. Короче говоря, анализируйте все, что может помочь вам лучше узнать друг друга, потому что это и есть истинная причина, по которой вы делаете эту работу. Обсудив и проанализировав пленку, успокойтесь и в любом случае расстаньтесь друг с другом с улыбкой, поцелуем, лаской. Каждый из супругов может и должен снова прослушать пленку в одиночестве, чтобы еще поразмышлять о ее содержании с холодным умом и горячей душой. Структура спора. Все споры и ссоры имеют сходную структуру. Я думаю, что вам будет полезно узнать о ней в общих чертах. Пункт 1. Обида. В чем вы почувствовали себя уязвленными и почему? Пункт 2. Реакция. Вы промолчали, когда почувствовали обиду. Вы перебивали супруга. Вы называли его грубыми словами. Угрожали ему, обижали в свою очередь, насмехались над ним. Было ли у вас желание убежать, напасть на супруга? Хотелось ли вам оказаться правым? Вы плакали? Пункт третий. Истина. Истина только одна. Следовательно, ищите ее молча в своей душе. Задайтесь вопросом. «Я солгал? Почему?» Сделал ли я это намеренно или невольно? Пункт 4. Отступление. Когда вы поняли, что нужно отступить назад, как вы осуществили отступление? В молчании, проявив ласковое отношение, согласившись на компромисс? Как лучше всего управлять спором? Будьте простыми и непосредственными. Не выжидайте долго, чтобы выразить свои чувства. Задумайтесь, действительно ли вы чувствуете то, что собираетесь сказать. Если да, то выразите свою мысль. Старайтесь видеть в партнере не врага, но вашего супруга. Не говорите для того, чтобы нанести ответный удар или отомстить. или же из других негативных или мелочных соображений. Не ищите ссоры. Не реагируйте на провокации. Если заметите, что вы говорите неправду или то, чего на самом деле не думаете, немедленно возьмите свои слова назад. Не прерывайте спора. Не уходите по причине страха, скуки или из-за того, что вы не согласны с супругом. Не сердитесь, не допускайте агрессивного поведения или подхода. Если возможно, постарайтесь найти в себе положительные чувства к супругу. Подчеркните их про себя и дайте ему о них знать. Никогда не допускайте, чтобы спор вылился в разрыв супружеских отношений. Если вы понимаете, что не можете сдержать эмоций и переходите все границы, Попросите супруга временно прекратить спор, чтобы успокоиться. Признавайте свою вину, свою неправоту. Это является показателем внутренней силы. Обезоруживайте супруга своей простотой и говорите обо всем, что знаете за собой. О своем желании контролировать супруга, о своем эгоизме, о своих страхах, сомнениях, ожиданиях. собственнических наклонностях и так далее. Однако не будьте мазохистами, не берите на себя вину, если чувствуете, что вы не виноваты. Старайтесь дать партнеру понять, что ситуации, ведущие к конфликту между вами, повторяются. Не возвращайтесь к прошлому. Старайтесь контролировать тон голоса и агрессивное бурное выражение чувств. Пока супруг говорит, наблюдайте за ним и ищите способ правильно понять его. Думайте вместо того, чтобы реагировать. Если заметите, что гнев супруга порожден чем-то невыраженным, скрытым, не бойтесь исследовать его психику. Таким образом вы обнаружите глубокие, им самим неосознанные причины подобных душевных состояний. Всегда имейте мужество встретиться лицом к лицу с тем, что причиняет страдания вам и вашему супругу. Ничего не принимайте близко к сердцу. Не думайте, что супруг говорит с целью ранить вас. Учитывайте его душевное состояние, потребность излить душу. Старайтесь слушать. Умение слушать уменьшает число супружеских конфликтов на 50%. Побуждайте супруга рассказывать о своем страдании, о своей боли. Если вам хочется причинить боль партнеру, вспомните о том, что это ваш супруг, что вы с ним женаты. Вспомните о любви, которая вас связывает. Всегда принимайте решения в согласии с супругом. Всегда примиряйтесь. Не бойтесь споров. Они свойственны для всех браков. Помните, важно то, как вы их воспринимаете и разрешаете. И, наконец, знайте, что каждая ссора, конфликт или спор становится почвой, на которой растет брак.